Больше пожалели тогда не меня, а Юлю. Нам не завезли хлеба день, два, три... Начальник колонны отдавал распоряжение людей на работу не выводить. Дважды в день выдавали по миске пустой баланды. Не спалось. Двери барака были настежь распахнуты. Сепь т хорошо резонировала. Был яственно слышен доносившийся из конторы голос начальника колонны. Связавшись по селектору с городским начальством, с увещевательного тона он перешел на крик «Лагерь пять дней без хлеба!» Лагерь н г е р ь не работает. Я не могу видеть за проволокой голодных людей. Если завтра не подвезете хлеб, открою зону и выпущу всех, кто еще может стоять на ногах. Пусть идут кто куда хочет». И хотя доходов для эмоций не имелось, я давно в этом смысле находилась на голодном пайке – Тон то начальника взволновал, да разве еще кто-то на земле смеет так безбоязненно разговаривать? Кто-то решается заступиться за таких, как мы. а начальнике нашей колонны я до той поры имела весьма смутное представление – Довольно молодой человек, редко бывал в зоне, однажды душной ночью, делая обход вместе с приехавшей сюда работать в качестве врача, выпускницей мединститута, они оба зашли в наш барак, остановились на пороге. На юной женщине было розовое платье, он был в форме. Как на странное видение смотрела я на них из своего угла на верхних нарах. «Молодцы!» «По всему было видно им хорошо вдвоем. Я благословила их, мысленно припоручила быть счастливыми за самих себя и за меня тоже. Хлеб нам привезли. Снова сыпались искры из глаз». На работу мы ходили в истлевших лифчиках и когда-то бывших цветными, а ныне просто грязных трико. Всякая другая одежда с воли сгорела на солнце дотла. Мой намек на сарафан из подкладки пальто доживал последние дни. Нелепость вида бригады дополняли смесь французской и немецкой речи и сопровождающий нас вооруженный конвоир. «Когда мы в конец замученные возвращались через поселок в зону, местные жители останавливались, покачивали головами, сердобольные души не выдерживали, кидали нам в строй по огурцу. В поселке у единственного дерева Карагача остановилась легковая машина, женщины заволновались, к кому-то приехали». «Это мой следователь!» — пришла мне в голову нелепая мысль. Однако именно его лицо я различила за ветровым стеклом. Он напряженно всматривался в проходящую мимо него полураздетую бригаду и никого не узнавал. Ни возмущения, ни ненависти к нему не было. «Вообще из города нет-нет» и наезжали какие-то комиссии, нас выстраивали и задавали вопросы. Жалобы есть, клопывшие есть, мы молчали. Не помню, чтобы кто-то возмутился тем, что ими кишели бараки и одежда. Никакое слово правды ничего изменить не могло. Однажды, стоя в строю неподалеку от группы приехавших, я услышала свою фамилию — «Покажите, кто здесь п е т к е в и ч просила одна из вольнонаемных дам. Меня бесцеремонно разглядывали чужие глаза, и под этим пристальным взглядом я ощутила себя такой, какой и была запущенной, скелетообразной, бесконечно далекой миру, к которому принадлежала эта женщина. Я была подумала, может, кто-нибудь из медицинского института просил узнать обо мне, но я была далека от истины. То, что приезжавшая была начальницей санитарной части колонны, где находился Эрик, и то, что, полюбив его, она захотела увидеть его жену, чье место теперь принадлежало ей, стало мне известно значительно позже. Хорошо, что жизнь тогда пощадила неведение. Когда некоторое время спустя мне сказали, что на мое имя пришел денежный перевод, я едва поверила. Слишком вымученным было к тому времени ожидание. Но, повернув в горду о голову, я прошептала «Спасибо, Барбара Ионовна, благодарю, я знала, что вы думаете обо мне».